Глава 18 Продолжая сидеть в кресле, я задумался. Бои на турнире жесткие, без ран оттуда не уходят. Разумеется, излечат, но также стало ясно, почему не все участвуют в соревнованиях. Некоторые просто боятся. Теперь понимаю, почему турнир пользуется такой большой популярностью. Все-таки ребята не щадят друг друга, если не учитывать последнего боя. «Да, парню досталось, но это случайность. Было видно, как переживает его противник. Не все враги. Некоторые друзья. Вот только мне что делать? Если вызову победителя, то здесь уже другой расклад будет». Войдя в комнату, дед присел в соседнее кресло. «Насмотрелся?» Он кивнул на экран. «Да». Я вздохнул. «Павел всё рассказал?» Дед глянул на меня. Я пожал плечами. «Да, вроде». «Я кое-что хочу добавить о турнире». Он отвёл взгляд. «Есть нюанс, который может несколько осложнить твоё участие». Повернувшись в его сторону, я с интересом уставился на него. «Регистрировать тебя придётся мне». «Дальше понимаешь, что произойдет?» Я покачал головой. «Да, это все осложнит». «Понимаю. После того, как одержу победу, клан проигравшей стороны через тебя быстро вычислит, кто я такой». «Верно мыслишь», — дед кивнул. «Не хочешь все-таки отказаться от своей затеи?» Вздохнув, покачал головой. «У меня есть другой способ попасть в школу для одарённых?» «Ты можешь вступить в сильный, очень влиятельный клан. Пойми, это большая честь, и её оказывают вот так сразу только одарённым. Многие десятилетиями пытаются примкнуть к кому-то. Выслуживаются, заводят связи, женят детей, и то не всегда получается». Я вновь покачал головой. «Нет, тогда навсегда стану клановым. Не хочу быть под кем-то». Погрустнев, надув щеки, выпятил губы. «Твоя уверенность, что ты победишь, меня, конечно, радует». Улыбнувшись, дед кивнул. «Ты так до конца и не отдаешь себе отчет в том, сколько проблем обрушишь на свою голову. Кое-где могу прикрыть». Но службы безопасности кланов достаточно серьезные организации. Зачастую они действуют не своими руками. Сами ничего предпринимать не станут, но что-то подстроить, тем самым добившись нужного результата, могут. В школе дети из знатных семей учатся, спровоцируют конфликт или еще что, в покое не оставят это точно. И что мне делать? Я ведь не откажусь от турнира. Совсем он меня расстроил. «Ладно», — дед махнул рукой, — «буду думать. Пошли спать, уже поздно». Он поднялся. Вздохнув, я побрел к себе. Зайдя в ванную, почистив зубы, умывшись, придя в свою комнату, раздевшись, завалился в постель. Только сон куда-то исчез. В голове крутится турнир, да и слова деда. К примеру, вот тот огневик, что был последним, который случайно ранил своего друга. Он победит в турнире, и я вызываю его на бой. Да, пока не знаю, чем, собственно, сам обладаю, но сейчас это не важно. Просто одержу над ним победу. Тогда не только клан, но и он сам ополчится на меня, а также и его друг, возможно, и его клан. Может, и другие присоединятся. Начнется настоящая охота. Меня передернуло. Даже мурашки по спине пробежали от подобной перспективы. Долго точно не прожить. Бежать куда-то бессмысленно. Тогда зачем все это, если учиться не удастся, да и вообще меня убьют? Я так надеялся, что можно остаться неизвестным бойцом, а получается, что нет. Мог бы и сам догадаться, что регистрироваться как-то надо, ведь могу и проиграть, а, соответственно, придется отвечать по правилам. Это перед зрителями останусь неузнанным. А в остальном, да, не получится. Я глубоко вздохнул. Поворочавшись ещё полчаса, так ничего и не придумав, всё-таки уснул. Утро выдалось пасмурным и прохладным. Но разве меня это остановит? Целый час тренировался во дворе. Вчерашние грустные мысли вернулись. Сегодня загонял их кулаками в тренажёр. Немного устав, облегчённо выдохнул. Настроение улучшилось. «Пора завтракать, идти в школу». Сидя за столом на кухне, поедая свои любимые блинчики, в голове постоянно крутилась мысль «Как быть?» «Я должен участвовать в турнире. Но что сделать, чтобы потом остаться в живых, непонятно». В школе потрепался с пацанами, с Настей. Решили сразу после уроков съездить к Ваське в больницу. Когда занятия закончились, мы собрались на улице. «Насть, ты с нами пойдёшь?» Я повернулся в её сторону. Кивнув, она задумалась. «А как же отец?» — прищурился Матвей. Настя сжала губы, недовольно на него посмотрев. «Мальчики, я иду». Я заулыбался. «Папа, конечно, по голове не погладит, но мне нравится её решимость». Дружную толпой, усев на велосипеды, мы направились в больницу к другу. Зайдя в палату, обнаружили, что он уже сидит в постели и довольно лыбится. «Да ты почти здоров?» — улыбнулась Настя. «А что мы тогда припёрлись?» — выдал Петька. «Ах да, умирающего навестить!» Он театрально ударил себя ладошкой по лбу. Народ засмеялся. В палату буквально ворвался Лёшка. «Я ничего не пропустил?» «Да нет, мы ещё не начинали!» — хмыкнул Петька. «Ты как?» Я присел к Ваське на кровать. «Хорошо», — он кивнул. «Завтра домой отпустят. Уже ничего не болит». «Отлично», — я заулыбался. «Может, что принести?» «Не-не, не надо», — парень замахал руками. «Я и так здесь объедаюсь, а еще дома мать кормить начнет. Я же потолстею». «Круто будет смотреться», — мечтательно вздохнул Матвей. «Чего осмотреться?» — не понял Васька. «Ну, мы все таки стройные, подтянутые, идём по улице, а в центре колобок на пухлых ножках, Васька называется». «Да я тебе!» — дёрнулся он. Мы заржали. «У меня сообщение для вас». Я вздохнул. Народ повернулся в мою сторону. «Ну, в общем...» — я опустил голову. Дед решил со мной заниматься боевыми искусствами по усиленной программе. «Времени вообще свободного не будет», — выдал я, переведя все стрелки на него, хотя сам этого хотел. «Это к чему тебя готовит сдвинув брови, Настя подбоченилась. «К будущему?» — просто ответил я. «К какому?» Теперь удивление на лицах появилось у всех. Я пожал плечами. «Наверное, хочет, чтобы пошел по военной линии, скорее всего, в Егеря», — соврал я. Правду, всё равно пока сказать не могу. «Ничего себе!» — Лёшка почесал затылок. «Будем созваниваться, да и найду время с вами увидеться, учимся ведь вместе!» Я заулыбался. «А я?» — Лёшка немного обиженно посмотрел на меня. «Так куда же я без тебя?» — глянув на пацанов, добавил. «Да и без вас тоже, потусуемся у нашего сарая». «Без меня?» Настя сжала губы. «Почему без тебя?» Я сделал вид, что не понял её вопроса. «Тогда ладно», — медленно произнесла она, задумавшись. «Тебе и так сегодня влетит, а ты тусоваться собралась», — хмыкнул Петька. Она махнула рукой. «Разберусь». «Ну вот, как-то так», — я развёл руками. Поболтав еще минут 20 мы разъехались по домам. Пообедав, я засел в своей комнате делать уроки. Затем дед начал гонять меня по полной программе. Взял в руку пруд, просто издевался, заставляя от него уворачиваться. «Ага, прилетал они слабо и все по пятой точке или по спине, и ведь больно. Так что ужинать пошел, буквально вымотавшийся и потирая рукой зад. Зато к концу тренировки реагировал более шустро, ведь его удары иногда до слез пробивали, заставляя взвизгивать. А он только улыбался, не давая мне перевести дух. «Завтра в лес сходим», — объявил он мне за ужином. Я вопросительно глянул на него. «Начну учить ходить по нему», — пояснил он. «Это как?» «Что-то я не понял». «Тихо, осторожно и внимательно!» Дед хмыкнул. «Узнаешь!» Вздохнул, пожал плечами. «Ну что же, посмотрим!» «Дед, я все хотел спросить, а у вас здесь Новый год отмечают?» Он удивленно на меня посмотрел. «Новый год?» «Ну да, праздник такой, там на земле был!» Я кивнул назад. «Ёлку наряжали, за стол садились, фейерверки пускали», — объяснил я. «Ёлку наряжали? Зачем?» Он смотрел на меня, совсем не понимая, о чем говорю. Я пожал плечами. «Красиво!» «А с чего вы его отмечаете? Что за праздник такой?» Дед хмыкнул. Вздохнув, я задумался, а как объяснить, если сам не понимаю? Традиция, так принято. А у вас такой праздник есть? Нет у нас ничего подобного. А когда вы его отмечали?» Он откинулся на спинку стула, улыбнувшись, посмотрел на меня. «С 31 декабря на 1 января», — выдал я. Дед покачал головой. «Удивляешь ты меня. Надо же, Новый год встречают, да еще зимой!» Он вновь хмыкнул. «Ты не ответил?» — напомнил я. «Да чего здесь отвечать?» Дед подался вперёд, облокотившись локтями о стол. «У нас он календарный, к тому же уже прошёл. Ты что, не заметил на мобильнике, что год сменился?» «Вот, блин, я даже и не смотрю туда. Быстро достав его, глянул. А я помню, какой тут он у них вообще. Здесь же другое летоисчисление». Ну да, сейчас 7534-й, а был третий, что ли? Новый год у нас начинается в день осеннего равноденствия. С 21 на 22 сентября. Просветил он меня. Так сейчас же еще... Я вновь взглянул на мобильник. Вот, блин, 14 ноября уже. Как время быстро бежит. А с этой погодой я даже не понял, что скоро зима. На улице тепло, почти как летом. На ночь только окно приходится закрывать. Под утро прохладно. Я недовольно покачал головой. «А чего тебе дался этот праздник?» Дед пожал плечами. «Да», — я махнул рукой. «У меня он был любимым. Думал всех собрать, отметить, а у вас в сентябре». «Ну, чтобы всех собрать, не обязательно Новый год отмечать. Есть и другие поводы. И я вздохнул. «Тоже верно. Вот, блин!» Дёрнув рукой, недовольно рыкнул. «Чего ещё?» Не понял дед. «Так у Лёшки день рождения шестнадцатого». Я покачал головой. Ведь мог и забыть. «Надо что-то купить, поздравить парня. Или у вас и дни рождения не отмечают». Прищурив один глаз, я хитро посмотрел на него. «Отмечают?» Он улыбнулся. «Жаль, снега здесь не бывает», — я вздохнул. «Парень ведь тут родился, не видел его ни разу». «Так и остальные не видели», — дед пожал плечами. «Они тоже не покидали здешних мест». Он глянул на меня. «Я понял тебя», — дед покивал. «Мог бы прямо сказать, это то все намеки, намеки. Завтра пятница, день рождения у него в субботу. это хорошо. «И чего ты понял?» С интересом на него посмотрев, на моём лице отразилась хитрая улыбка. Дед хмыкнул. «С той стороны врат на земле уже сугробы лежат, дымороз градусов десять». Я заулыбался. Всё правильно догадался. «Свожу на землю, будет ему праздник». Он засмеялся. «Деда!» Вскрикнув, соскочив со стула, я обнял его. «Спасибо. Как раз об этом хотел попросить». «Да ладно». Он потрепал меня по голове. «Никому не скажу, но всех предупрежу, чтобы готовили тёплую одежду». Я вернулся на своё место. «И как ты это объяснишь?» Склонив голову на бок, он прищурился Я задумался. «Никак. Просто сообщу, чтобы сюда принесли. А здесь уже объявлю всем, куда идём и зачем». Выдал Алёшка до самого конца ничего не узнает, будет сюрприз. Хорошо. Дед покивал. Поблагодарив его ещё раз, убежал к себе. Пора и спать ложиться. Настроение приподнялось. Даже усталость куда-то пропала, как будто и не занимался весь вечер. Хотел ведь дальше посмотреть турнир, но как только завалился в постель, тут же уснул. На следующий день в школе на перемене собрал ребят во дворе. «У меня важное сообщение», — сделав серьёзное лицо, произнёс я. «И чего удумал?» — Петька вскинул брови. «Вы, наверное, не помните, но у Лёшки завтра день рождения», — выдал я. «Вот блин», — Матвей почесал затылок. «Да-да», — я покивал, поэтому решил устроить для него маленький праздник. Посмотрев на пацанов и Настю, добавил, «Да и для вас тоже». «Интересно». Она вскинула брови. «Завтра вы все к десяти часам утра приходите ко мне. При себе иметь тёплую одежду и перчатки». «Это ещё зачем?» Вырвалась у Петьки. Он удивлённо на меня вытаращился, впрочем, как и все остальные. «Надо!» Я кивнул. «Потом не говорите, что вас не предупреждали». Настя грустно вздохнула. «Меня не отпустят». «Отпустят!» Я улыбнулся. «Так, может, подарок какой купить?» Поинтересовалась она, оживившись. Я задумался. «Можно, конечно, только я не знаю что». «Торт, большой фейерверки», — выдал Петька. «Хорошая мысль», — Настя задумалась. «А как же, Васька, его-то отпустят?» Поинтересовался Петька. Я пожал плечами. «Отпустят!» «Он же выписывается сегодня, значит, уже здоров. Ну что, скинемся? Кто купит торт?» «Я всё сделаю», — закивал Петька. «Отлично. Тогда поскольку?» Я полез в карман. «Нас пятеро, значит, лучше по 10 рублей. Торт 20 остальное на фейерверке». Быстро подсчитал он. Я и Матвей протянули ему по десятке. Настя засмущалась. «У меня с собой нет». «Не надо!» — я протянул Петьке ещё десятку. «Я потом отдам». Она слегка покраснела. «Да не надо!» — я махнул рукой. «Ваське и Лёшке я позвоню». «С утра куплю дома, оставлю или к тебе вести уточнил Петька. «Лучше дома, потом заберём». Прозвенел звонок. Мы пошли на урок. Остальные перемены пацаны пытались вызнать, что задумал, для чего тёплые вещи, но я упорно молчал, только предупредил, чтобы обязательно при себе имели документы. Так как паспортов у нас пока нет, нужно свидетельство о рождении, чем ещё больше вызвал массу вопросов, но только хитро улыбался, непреклонно отнекиваясь. После занятий, вернувшись домой, первым делом позвонил Ваське. Вначале справился, как у него, со здоровьем. Тот бодрым голосом доложил, что уже дома, всё отлично. Известив его, что завтра надлежит прибыть ко мне с тёплыми вещами и о том, что у Лёшки день рождения, хмыкнув, добавил, что он уже десятку должен Петьке, так как мы скинулись на подарок. Мне понравилась его реакция. Ничего не уточняя, просто выдал, что круто, будет у меня обязательно, а к Петьке сегодня заскочит, деньги передаст. Следом позвонил Лёшке. «Привет!» Только и успел сказать, как он меня перебил. «У меня завтра день рождения, мамка наготовит всего, жду у себя к обеду». «Отлично. Спасибо, приду обязательно. Только не к обеду, давай лучше часам к 5 Выдал я встречное предложение. «Почему?» — не понял он. «Потому что мы помним о твоем празднике, и у нас с тобой завтра запланировано одно мероприятие. Так что освободимся не раньше 5 А также...» Продолжил я, не дав ему вставить свой вопрос. «Ты должен быть у меня к десяти утра с тёплыми вещами и документом, подтверждающим твою личность». «Зачем?» Он ещё больше удивился. «Лёха?» Я вздохнул. «Это не обсуждается». «Понял, командир». Он захихикал. «Буду в назначенный срок с вещами». «Молодец, боец!» Бросил я в трубку, отключившись. Спустившись обедать, уселся за стол. «Что такой счастливый?» Улыбнувшись, дед разлил суп по тарелкам. «Все, договорился. Завтра в 10 с вещами и документами все будут у нас». Выдал я. «Хорошо». Он кивнул, садясь за стол. «Я уже звонил на пост. Проход на землю будет». «Дед!» Я глянул на него. Тот поднял голову. «Насчёт Насти. Как бы с её отцом договориться? А то нехорошо получится, мы празднуем, а она дома сидит». «Договорюсь». Кивнув, он продолжил есть. Довольно потерев руки, схватив ложку, я начал быстро поглощать пищу. Насытившись, как всегда, довольно откинулся на спинку стула. «Уроки делать не нужно», — поинтересовался дед, убирая посуду со стола. «Нет, в воскресенье выучу». Я облизнулся, так как он поставил на стол варенье и чашки для чая. «Тогда чайку попьем. Полчаса тебе на отдых и пойдем в лес». Дед налил заварки, добавив кипятку. Кивнув, пододвинул к себе блюдце с вареньем. После чаепития, убежав в комнату, переоделся в черный спортивный костюм, надел бейсболку и спустился вниз. Дед покачал головой. «Не пойдет». «А что не так?» Я осмотрел себе. Ненадолго выйдя, он принес большой пакет. «Переодевайся». Пожав плечами, забрав его, я вновь убежал к себе. Развернув, был несколько удивлен. Брюки темно-зеленого цвета, скорее оливкового, с накладными карманами, внизу узкие на резинке. У нас такие карго называют. Крутые штаны. Мне понравились. Когда дед успел их купить? Сняв спортивные, быстро надел. Сидят отлично. Достал точно такого же цвета курточку, тоже с карманами. Неширокая, села по фигуре. Ну и в конце вынул берцы и тонкую вязаную шапочку. Надев ботинки, заправив брюки внутрь, натянув шапку, метнулся в коридор к зеркалу. Нормально. Очень даже круто смотрится. Покрутившись, оставшись довольным, спустился вниз. «Ну вот, другое дело!» Удовлетворенно кивнув, Матвей Егорович протянул мне ремень, а следом нож в черных кожаных ножнах. «Офигеть! Я быстро вытащил его!» «Какое классное лезвие, темно-серого цвета с острой кромкой!» «Это боевой клинок!» — пояснил он. «Вау!» — вырвалось у меня Был просто им зачарован. Медленно вернув лезвие в ножны, вставив ремень в брюки, прикрепил его. «В лесу без ножа делать нечего. А этот для разных целей пригодится. Потом покажу. Теперь он твой», — пояснил дед. «Спасибо», — с придыханием произнес я, положив руку на рукоять. «Пошли». Он направился на выход. Я только сейчас обратил внимание, что сам он одет практически в такую же одежду, что и я, только цвет черный. Усевшись в машину, выехав со двора, мы направились в сторону леса.